чем она будет мне вручена, я хочу привести ее здесь слово в слово, чтобы удовлетворить любопытство тех, кто, если такие найдутся, страдает этой болезнью не меньше моего. По докладу о даровании прав римского гражданина приславному мужу Мишелю Монтеню, кавалеру ордена святого Михаила и придворному кавалеру Мишу христианнейшего короля, представленному в Сенат блюстителями города Рима Орацио Массини, Марцо Четчшо и Александра Мути. Сенат и народ римский определяют. Поскольку, следуя давнему обычаю и установлению, мы всегда с благожелательностью и готовностью принимали тех, кто, отличаясь от Рима, добродетелями и знатностью оказывали значительные услуги нашему городу и служили ему украшением или могли быть стать таковым то и теперь побуждаемые примерами и заветами наших предков мы находим что это похвальное обыкновение должно быть нами сохранено и поддержано посему поскольку преславный Мишель Монтень, кавалер ордена Святого Михаила и придворный кавалер христианнейшего короля, известен своей ревностной приверженностью к Крымскому народу, безусловно достоин, как благодаря славе и блеску своего рода, так и по личным своим заслугам, предоставления ему римского гражданства. Сенату И римскому народу было угодно, чтобы высшие упомянуты Достославный Мишель Мантень, наделённый выдающимися достоинствами, и глубоко чтимы нашим славным народом, как лично, так и в лице потомков своих, был пожалован римским гражданством и располагал всеми правами и преимуществами, которыми пользуются исконные римские граждане или те кто на законном основании стали таковыми. Принимая это решение, Сенат и народ римский считают, что они не столько даруют вышеуказанному Мишелю Монтеню римское гражданство, сколько воздают ему должное, и не столько оказывают ему благодеяние, сколько сами благодетельствуемы с его стороны, ибо, принимая от них звание римского гражданина, он оказывает их городу честь и именем своим послужит к его украшению а выше указанные блестители города повелели чтобы через секретарей сената и народа римского настоящее решение сената города Рима было внесено в протоколы и хранилось в капиталийском архиве а также чтобы был составлен надлежащий акт и этот акт скреплен обычной городской печатью. Дано от основания Рима в году 2331, а от Рождества Христова в 1580, в 13-й день месяца марта. Орацио Фуско, секретарь Священного Сената и Народа Римского, Винченцо Маробли, секретарь Священного Сената и Народа Римского, Не являясь гражданином ни одного города, я был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие смотрели с себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой честью и всяким здоровьем. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой. Но кто это чувствует, тот всё же менее заблуждается. Впрочем, может быть, я и не прав. Там всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только они в самих себя а в высшей степени благодетельны для нашего брата. ведь мы представляем собою не очень-то приятное зрелище суетности и убожества, а вот и вся наша сущность, чтобы не отнять у нас мудрости духа